Глава 19. Старые ведьмы. Вор в законе Шеф, к вам пожаловали. Сатана, не останавливаясь и не оглядываясь, пронесся мимо на приличной скорости, и череп, чертыхнувшись, бросился в догонку. Пробежав за самодвижущимся толчком через две комнаты, двери которых были предупредительно распахнуты настеж самим же телохранителем по приказу босса, и держались в таком положении круглосуточно, он моментально запыхался и потерял надежду нагнать не снижающего скорость патрона. Постояв какое-то время неподвижно в раздумье, дожидаясь, когда восстановится дыхание, череп решил сменить тактику. Вычислив примерно дорогу, по которой наверняка вскоре проедет сатана, он решил устроить засаду. Стоя возле дверей большого зала, сквозь который пролегал почти любой маршрут, если только шеф не начинал катать по большому кругу, задуманному как кольцевая дорога и умело воплощенному в жизнь рабочими престижной строительной фирмы, занимал ей деньги. Череп нервно курил и занимался несвойственным ему делом. Размышлял. А размышлял он о превратностях воровской жизни. Спрашивается, зачем ему нужно было прилагать в свое время неимоверные усилия, нарабатывая авторитет. Радоваться, что в итоге, благодаря неоднократно проявленным мужеству и выдержке, отмеченным воровским сообществом, он в итоге стал телохранителем первого в городе человека. Чтобы сейчас гоняться за ним по комнатам, сломя голову и добро бы, хотя и нехорошо тогда же думать, Его шеф стал бы вдруг инвалидом и потерял возможность передвигаться иначе как в инвалидной коляске. Но не на моторизованном же толчке, с которым его босс с некоторых пор не расставался ни на секунду. А он, череп, вместо того, чтобы заниматься каким-нибудь полезным делом, должен бегать за ним по огромному особняку, чтобы доложить о прибытии каких-то не менее сумасшедших старух, запросто раскатывающих на Харлеях. Нет, эта долбаная демократия до добра не доведет, решил в итоге череп, отправляясь к пепельнице, чтобы загасить сигарету. Почему-то, кроме демократии, в его выбритую до блеска голову ничего больше не лезло. Проходя мимо зеркала, он остановился. Некоторое время брезгливо смотрел на свое отражение, затем сочно выругался и не менее сочно сплюнул прямо на пол. Поехавший крышей хозяин. раскатывает на самоходные параши, а он, соответственно его же распоряжению, должен теперь все время ходить во фраке. Ему, видите ли, так решил сатана, это идет. Нет, точно демократия, чтоб ее мать. То ли дело раньше, при Савдепе. Мусора шьют им липовые дела, и они честно, от звонка до звонка, сидят по сфабрикованным обвинениям. Просто и ясно, и никакой тебе демократии с либерализмом в придачу». Увлекшись мрачными размышлениями, он опять пропустил появление сатаны. Тот, как всегда, появился неожиданно и исчез быстро, как метеор. Ему, человеку, никогда не садившемуся за руль, вдруг довелось испытать неизведанное, острое удовольствие от ощущения скорости. «Хозяин! Хозяин!» Пробежав за ним с десяток метров, череп остановился и сплюнул еще раз. Опять на пол, нарочно. Если пошел такой беспредел, то чего стесняться ему? Во времена демократии дозволено все, в том числе и харкать прямо в доме. Отчаявшись перехватить патрона, с которым, начиная со времени приобретения последним передвижного толчка, встречался очень нередко, большей частью случайно, череп пошел во двор медленно спустившись по лестнице он подошел к огромным металлическим воротам приоткрыл специальное окошечко и сквозь пуленепробиваемое стекло безразлично посмотрел на двух старух в цветастых обмотанных вокруг голов платках слышите бабки наконец подобрал он подходящее слово вспомнив недавнее распоряжение патрона никому не хамить потому что человек во фраке вроде как просто обязан говорить вежливо. Он это... Ну, не может он вас принять, короче. Как это не может, спокойно возразила более габаритная старуха, которую Череп безошибочно вычислил как старшую. Вторая стояла помалкивая. Он депутат, значит обязан. Мы его избирательницы пришли по очень важному неотложному вопросу. «Давай, зови его, и все тут!» «Не уйдем, пока он нас не примет», — поддакнула вторая, худосочная. «Ты шестерик? Вот и давай, выполняй, что говорят. Не качай тут права!» Какое-то время побагровевший череп молча играл желваками, пытаясь взять себя в руки. Его обуревало сразу несколько желаний. Обложить старых идиоток многоэтажными матюками — Выхватить из-за полы фрака пистолет и ткнуть им в эти тупые морщинистые лица. Выйти за забор и расколошматить их харлеи увесистой металлической трубой. И самое, пожалуй, подходящее – поставить этих старых маразматичек на четвереньки и надавать им хороших пенков. ибо время для другого рода мужских действий, связанных с пребыванием старух в коленно-локтевой позиции, ушло давно и безвозвратно. Впрочем, можно было осуществить все эти варианты и в комплексе. Короче, пошли нахуй бабки, овладев в итоге своими эмоциями, доброжелательно сказал он. И испытывая законную гордость от своей выдержки, даже пожалел, что его не слышит сейчас сатана. Кажется, он ответил вполне демократично и без малейших признаков хамства, как и требовал патрон. «Так, симпатичный ты наш». «Кажется, малыш, ты ничего не понял», — ничуть не возмутившись, все так же спокойно проговорила Кузьминична. «Мы ведь не просить пришли, мы требуем. Пускай нас по-хорошему, иначе будем говорить по-другому». «Это как же?» — спросил Череп. Ему вдруг стало интересно. Он даже слегка перекосился лицом, что при некоторой натяжке могло сойти за улыбку. К примеру, если у человека паралич лицевых мускулов или что-то в этом роде. А просто. Как поступают с беспредельщиками, заявила главная старуха. Опустим и все дела. Череп поперхнулся дымом только что прикуренной сигареты. Бурно закашлялся и, искренне считая, что ослышался, некоторое время бессмысленно пучился в амбразуру, стекло которой по специальным пазам отодвинул в сторону минутой назад. Пучился он до тех пор, пока в его правый глаз не ткнулось что-то острое, что, как показалось, черепу проникло в самый мозг, обжегший его, подобно раскаленной до красна, вязальной спицы. «Вы чё, старые бляди!» — еще успел выдавить он, медленно оседая на асфальт. Его синяя от татуировок пятерня конвульсивно скребла гладкую поверхность ворот в стремлении за что-нибудь зацепиться. Кузьменична вскинула руку, пальцами показала Петровне окей, и наставительно, хотя наставлять было уже некого, сказала «Вот так, паренек! Нехрена было хамить и так глупо подставляться!» «Знаешь, зачем он стекло отодвинул?» Подкинула она вопросец подруге, проверяя ее насмекалистость. «И гадать нечего, чтобы на нас дымом сигаретным пыхнуть», — уверенно ответила та. «Опустить, типа, действием хотел. Словесами-то паганственными уже вдоволь нас оскорблял. «Вот», — удовлетворившись сообразительностью Петровны, подтвердила Кузьминична. «Да только зря он это затеял. В итоге не он, а мы его опустили. И тоже действием, раз слов не понимает. Спицу только израсходованную жаль. Сейчас западло ею пользоваться. Из любимых она у меня была». И отбалансировано хорошо. В темноте с 15 метров я ею на один только звук в десятку попадала. Здорово, уважительно кивнула Петровна и тут же озаботилась. Вот только как мы теперь за ворота попадем? Открыть-то теперь некому? Как, как? Не переживай раньше времени. Придумаем что-нибудь. Мы ж с тобой круче любого спецназа навороченного». Пассажир Мерседеса, проезжавшего по гладкой, как зеркало дороги, поселка для высокопоставленных персон, раскрыв рот, смотрел на карабкающуюся на высокие ворота старуху, стоящую на другой, согнувшейся в пояснице ровеснице. — Ущепните меня кто-нибудь! — прошептал он, закрыв на секунду глаза. Когда он их открыл, дородная старуха уже сидела наверху. И, подав руку, тянула на себя вторую, которая, пытаясь найти точку опоры, бестолково скребла ногами по металлической поверхности ворот. С ее ступни слетел домашний тапок. Постойка! почувствовав, как по лбу заструился горячий липкий пот, скомандовал он шоферу. Что-нибудь не так, Василий Петрович? Плавно замедляя ход, спросил тот. Он встревоженно повернул голову. Заметил, что шеф протирает покрасневшее лицо носовым платком и остановил машину. «Вам не хорошо? «Ты это... Оглянись, посмотри на дом этого... Как его?» Сдавленным голосом попросил тот. «Ну, этого... Мы его только что проехали». «Нового депутата, который вор в законе?» — запросто спросил шофер. «Ну да, его». Шофер оглянулся, пристально посмотрел в сторону особняка депутата Ивана Васильевича Терещенко, опять повернулся к шефу. — Посмотрел, Василий Петрович. — И что? — непонимающе спросил он. «Видел — Видел что-нибудь? — напряженно спросил шеф. — Ничего, — растерянно ответил шофер. — Вообще-то он в последнее время совсем обнаглел. Уже каждый божий день сходки не таясь устраивает. По двадцать машин соратников зараз принимает. Но сейчас ворота закрыты, снаружи тоже никого нет. Еще рано, наверное. Простите, а что я должен был увидеть? Трогай дальше, буркнул шеф. Про старуху, он сказать почему-то постеснялся и только подумал, что жена права. Надо бы ему поберечь себя, пореже задерживаться на работе. А значит, придется сократить количество саун с женским электоратом. В конце концов, действительно не мальчик». «Так, двери Настеж, осуждающе сказала Кузьминична, оглядевшись и отдышавшись. «И ведь не боится, черт!» «Не черт, сатана! Не один ли хрен?» «А кого ему бояться?» — пожала плечами Петровна. «Он же вор законный, авторитет, это его все боятся». «И то верно. Да только и на него управа нашлась. В виде нас». «Ага», — подтвердила Петровна. «Проведем и рекогносцировку местности?» «Вроде бы именно так делать полагается. Ну, у военных». «Много чести!» — буркнула подруга. «Разведка боем ему в самый раз будет. Ну, двинули?» «Двинули». Взобравшись по ступенькам, они постояли на крыльце, прислушиваясь. Голосов не было слышно, зато доносилось приглушенное урчание какого-то двигателя. «Только бы этот чертяка не оказался на втором этаже», высказала пожелание Петровна. «Замучилась я уже по заборам лазить, да по ступенькам карабкаться. Чай не малодуха. «Но и в старухе записываться рановато будет», подбодрила ее Кузьминична. «Давай что ли звякнем? Где у него звонок-то?» «Ага, вот он. Все не как у людей». Она потянула за позолоченную веревочку, болтающейся под прикрепленной к стене имитацией колокола наподобие судового, и внутри особняка, в отдалении, отчетливо прозвучала бодрая электронная мелодия. «Мурка», — определила Петровна, — в самый раз для депутата. «Но где этот старый обалдуй?» Теперь уже она потянула за веревочку, но с тем же результатом, что и Кузьминична. Они прослушали воровской гимн еще раз, а к ним никто не вышел. Когда Мурка отыграла в пятый раз, Кузьминничная окончательно потеряла терпение. Придется искать этого старого козла, раз он сам выходить не желает. Она первой решительно шагнула за порог и вдруг запоздала сообразила. — Ну да, мы же того лысого завалили, а он, видать, за швейцара тут был. — Шестерка, — презрительно подтвердила Петровна. — Эй, хозяин, ты где прячешься, старый ты черт? Когда перед самым носом Кузьминичны пронеслась непонятная конструкция, управляемая раскрасневшимся от азарта пожилым мужчиной, она испуганно отшатнулась. — Что это было? — придержав взметнувшуюся от ветра юбку, недоверчиво спросила она. — Нет, ты видела? Что это? — Мне показалось, — неуверенно промямлила Петровна. — Мне показалось, что это... — Значит, ты видела то же, что и я, — заключила Кузьминична. «А ну, побежали, вон он!» Пока они неуклюже, переваливаясь подобно уткам, добежали до противоположных дверей огромного зала с хрустальной люстрой, хозяин и след простыл, только где-то далеко взвыл на повороте мотор. «Так, пока не вышло. А ну, слушай, Петровна, слушай звук!» «Бежим, сейчас он, кажись, появится оттуда!» Они резво побежали обратно, но увидели только спинку удаляющегося кресла. Минут через двадцать азартные беготни по каким-то огромным залам, маленьким комнаткам, длинным и коротким коридорам, всевозможным спальням и еще черти каким помещениям подруги окончательно сдались. «Давай передохнем!» Кузьминична грузно брякнулась в подвернувшееся кресло, схватила с журнального столика рядом какой-то журнал и принялась обмахивать им распаренное лицо. «Нет, видала каков?» «Одно слово, сатана!» «Беспредельничает», — с оттенком невольного уважения подтвердила Петровна, падая в кресло напротив. «А что это за комната?» «А хрен ее знает, курительная, что ли?» «А ты видала, что у него куча дверей, и все без дверей?» «Ну ты сказанула», — засмеялась Петровна. «Да ладно тебе! Посмотрев на такое, еще не так заговариваться начнешь». Это он, кажись, специально столько широких проемов везде понаделал, чтобы на толчке своем свободно гонять. Как бы маршруты у него проложены. — Точно. А ты видала, как он живет? Везде паркет, ковры, хрусталь, кожа, техника всякая. — Это он все за счет нас, налогоплательщиков честных, — нахапал, — объяснила Кузьминична. Варюга проклятый. — Ага, в законе в добавок. «Эй!» — вдруг закричала Кузьминична. Она услышала приближающийся гул, но не смогла заставить себя подняться. «Эй, где ты там? Да стой же, чертеняка! Нам с тобой перебазарить надо!» «Но кто поможет мне унять волнение?» — нараспев прокричал сатана, вихрем проносясь мимо. «Ведь сердце суета! Она, если не ведать страх утрат душевных!» Что он такое сказал?» — спросила ошарашенная Петровна. «Стихи типа», — пояснила Кузьминщина и покрутила пальцем у виска. «Говорю же, совсем старый одурел. Ладно, расслабься. Давай ждать. Надоест гонять, сам подъедет. Телек вон пока включи». «Ага, дуру нашла. Я пошевелиться не могу, устала. Сама включи». «Ладно, давай так сидеть». «Давай так». Чем могу служить, девоньки?» Вздремнувшие подруги открыли глаза и обнаружили, что в курительной они уже не одни. Обе некоторое время с недоумением таращились на невиданной конструкции передвижной стульчак, гордо воседающего на нем старика в объемистых семейных трусах в горошек и провисшей в подмышках майке, затем одновременно пришли в себя. «Ты это...» Начала Кузьминична, но сатана прервал ее громким возгласом и одновременным хлопком в ладоши. «Череп!» Никто не отозвался, и он недовольно свел брови, хмурясь. «Ну, я ему задам. Пусть только появится. Небось опять в бильярд сам с собой режется». «Это один из моих олухов. Телохранителем называется», — пояснил он и покрутил головой в надежде узреть спешащего на зов подчиненного. Затем прислушался, чтобы хотя бы услышать топот, предвещающий скорое появление грузного тела, но не дождался ни того, ни другого. Брови закипающего гневом сатаны уже почти соприкоснулись, но тут его взгляд вернулся к подругам. «Итак, чем могу служить девоньки? елейным голоском повторил он, напомнив старушкам такующего глухаря. Его брови при этом вернулись на свое законное место. «Ты это!» — тоже повторила Кузьминична, но ее вдруг перебила Петровна. «В доме еще кто-то есть?» «Нет. А кто вам нужен?» — с легкой обидой поинтересовался Сатана. «Я-то думал, вы ко мне». «К тебе, к тебе!» — успокоила его Петровна. Она хотела сказать что-то еще, но Сатана не дал ей это сделать. «Вот и чудненько!» — радостно закричал он, заметно возбуждаясь. Позвольте предложить вам что-нибудь из тонизирующих напитков. Коньяк, виски. Или дамы предпочитают водку. «Череп!» — не слушая ответа, опять прокричал он, но опять не дождался ни визуального, ни звукового подтверждения наличия в доме преданного телохранителя. Зато нарвался на сердитый окрик Кузьминичный. «А ну, хватит орать, старый черт!» «На месте стоять!» — сказала Рявкнула она, заметив, что хозяин намеревается уехать. Он уже двинул какой-то миниатюрный рычажок, наподобие уменьшенного переключателя скоростей автомобиля, и начал осторожно сдавать назад. «Мы за тобой достаточно погонялись. С нас хватит». «Я хотел всего лишь съездить, привезти что-нибудь выпить». В голос сатаны вернулись обиженные нотки. «Мы по делу приехали, а не лясы точить», — осадила его Петровна. — Хорошо, как скажете, я весь внимание. — Ты это, — в третий раз начала Кузьминичина, — ты завязывай, в общем. — Простите, не совсем улавливаю ход ваших мыслей, сударыня. Сатана церемонно склонил голову, извиняясь. — Завязывать чего? — А бал править, — помогая подруге, Бойко вступила в разговор Петровна. — Как, простите? — Бал. Ты чё, оглох, старый козел? А вот за козла и ответить можно, вежливо предупредил сатана. О каком, простите, Бали идет речь? А вот об этом. Газета Петровны, с которой Таня расставалась с момента прочтения ее на скамейке, звучно шмякнулась возле пепельницы на столик. Сохраняя невозмутимость, ловко лавируя между креслами, сатана подрулил к газете, тормознул, нагнулся и взял ее в руки. Где? Страница номер пять. Сатана расправил пребывающую в форме трубочки газету, зашелестел, выпрямляя мятые листы. «Ага, понял», — сказал он, бегло ознакомившись с содержанием статьи. «Примерно такая же в вечерних новостях была, только более развернутая. Ну и что?» «А то», — веско сказала Кузьминична, — «завязывай бал править. Что-то больно ты разошелся. Не нравится это нам». — На параше вон в одном труснике разъезжаешь, — добавила Петровна. — А заруешь, короче. — А если не завяжу, — весело поинтересовался сатана. Разговор явно начинал ему нравиться. — Тогда получишь то же, что и твой телохранитель, — сказала Кузьминична. — Тот, что лысо-черепной. — А что он получил? — А спицу в глаз. Какое-то время сатана сидел не шевелясь, переваривая услышанное. Затем запрокинул голову, раскатисто рассмеялся. «Кстати, действительно, где же череп?» Отсмеявшись, пробормотал он, утирая слезы. «Куда подевался?» «Ну, он у меня потом получит». «Он уже получил», напомнила Петровна. «Так что решил?» Спросила Кузьминична. «Насчет чего?» «Насчет бала. Будешь продолжать править или, может, одумаешься?» Сатана вдруг взглянул на сверкающие золотом наручные часы и недовольно поморщился. Черт, совсем вылетело из головы. Через полчаса сходняк, на котором мы с коллегами собираемся обсудить лекцию профессора-лингвиста Семёна Яковлевича Цукера «Гегзаметр» в противовес Ямбу и Хорею. Преимущества реальные и мнимые. Жаль даже прерываться, у нас такой интересный базар пошел. Слушайте. Воодушевляясь какой-то идеей, он сверкнул глазами. А не изволят ли обворожительные дамы дождаться окончания нашего почтенного собрания? Я постараюсь закончить сегодня побыстрей, Тем более, что стул у меня в последнее время хороший, даже напрягаться не приходится. А потом мы с вами продолжим нашу душевную беседу, а? Ну, пожалуйста, бабоньки, он посмотрел на подруг с надеждой. Давно не получал такого удовольствия от общения, честное слово. Так как? — Ты нам не ответил, — строго сказала Петровна. — Насчет бала. Будешь продолжать править или как? — Пожалуй, буду продолжать, — беззаботно подтвердил сатана. — Все равно больше ничего делать не умею. — Это твое последнее слово? Не отводя от пахана изучающего взгляда, Кузьминична сделала знак Петровне, и та, пошарив под креслом... подала ей кулек с вязанием последняя тогда сюда вот посмотри попросила Кузьминична она смахнула со столика курительные принадлежности и не обращая внимания на громыхнувшую покатившуюся по полу пепельницу вытряхнула на инкрустированную деревянную поверхность содержимое кулька ух ты радостно как ребенок вскрикнул сатана его глаза заблестели классная расцветочка сама вязала «А мне такую же безрукавочку смастеришь?» «Нет, правда сама?» «Сама, сама. Теперь сюда смотри, говорю?» «Смотрю». Сатана с недоумением вытаращился на сверкнувшую в солнечных лучах вязальную спицу, затем перевел взгляд на подруг, затем опять уставился на тонкий стальной стержень. «И что?» «А вот что!» Кузьминичная резко подалась вперед. Одновременно, подобно профессиональной раперистке, разяще выкидывая вперед правую руку, тут же откинулась назад на спинку кресла, под одобрительный кивок Петровны удовлетворенно, с оттенком усталости вздохнула. Посидев в тишине не более минуты, подруги, не сговариваясь, встали и посмотрев напоследок равнодушно на застывшего на своем законном троне сатану, Обогнули его и вышли в дверной проем с отсутствующей с некоторых пор дверью. «Опять через забор сегать!» Петровна жалобно хныкнула. «Устала я!» «Зачем же?» — возразила Кузьминична. Она скользнула взглядом по воротам, нашла щиток управления с разноцветными кнопками, пригляделась, выискивая нужную. «Ага, кажись это!» Почти бесшумно, с легким металлическим шелестом, Раздвинулись две массивные створки ворот, потому что Кузьминична принципиально не захотела пользоваться дверью в них же. Две пары домашних шлепанцев неспешно прошаркали на дорогу. Взревели моторы Харлеев. «Аминь!» — обернувшись на особняк, бросила Кузьминична. «Аминь!» — эхом отозвалась, подтвердила Петровна.